Глава 20. В этот же день в большом доме у реки молодая женщина по имени Онежка мазанар принимала очень важного гостя. Она открыла дверь пузатому мужчине в насквозь промокшей алой форме гвардейца королевской стражи. С минуты мужчина таращился на Онежку, приоткрыв рот, словно впал в глубокий транс. Онежка привыкла, что все теряют дар речи при одном взгляде на нее, и нисколько не возражала. Честно говоря, ей это даже нравилось. Слухи о ее красоте ходили по всей Ярославии. Люди говорили, что она несравненная красавица, восхваляли ее идеальное личико в форме сердечка, ее прекрасные фиалковые глаза, похлые губки и водопад густых золотых волос. «Чем я могу вам помочь?» — спросила Онежка. Королевский страж вздрогнул и смахнул каплю дождя с кончик носа. «Прошу прощения, видите ли, у меня письмо для вашего батюшки. Вы будете так любезны передать ему?» «Конечно». Онежка одарила стража одной из своих самых обворожительных улыбок и, схватив письмо, бросилась в комнату под крышей. Дрожащими пальчиками она сломала королевскую печать. Это оказалось именно то, на что она надеялась, приглашение от короля. Он звал родителей Онежки посетить королевский замок вместе с обворожительной дочерью. Сердце Онежки забилось быстрее. Она посмотрела из окна спальни на замок. «Нет, ее родители ни за что не пойдут туда с ней». Еще чего не хватало. Это ее желает видеть король. а ее родителе он пригласил только из вежливости. Онежка еще раз перечитала письмо. В прошлый раз король сказал, что будет счастлив видеть ее на королевском балу. Онежка прекрасно это помнила. Во время своего первого танца с королем Дракомором она могла думать лишь о том, как он красив. Какие у него глубокие серые глаза и элегантные усики. Во время второго танца Онежка разглядела кое-что еще, чего не замечали обычные люди. Король хотел, чтобы его спасли. Значит, покорить его сердце будет совсем несложно. Пусть на балу Онежка увидела короля впервые, но в душе она уже давно знала, что будет королевой Ярославии. Она не сомневалась в этом с тех пор. как ей исполнилась сень. В тот день мама, расчесывая ее волосы, впервые рассказала одну историю. «Звезды приготовили для тебя много чудес», сказала она, туго заплетая ей косы. «Правда?» — спросила маленькая Онежка. «Не дергайся, сиди смирно и слушай. В ночь, когда ты появилась на свет, ко мне пришла лесная колдунья по имени Очи. Много лет назад ее изгнали из города, и твой отец не хотел пускать ее в дом. Но я сразу поняла, зачем она пришла. Я велела твоему отцу позволить ей войти. Колдунья запеленала тебя, дала мне зелье, унимающее боль, и предложила прочесть твои звезды. Онежке хотелось обернуться, но мать потянула ее за косу. Девочка вскрикнула от боли. Я сказала, сиди смирно, прости, матушка. И что же было дальше? Очи прочитала твои звезды, и я щедро ей заплатила, даже чересчур щедро. Затем она подошла к моей постели и прошептала мне кое-что на ухо. Она сказала, что ты будешь прекрасной королевой. Какой страны? Ярославии, конечно. но разве это возможно? Я же не принцесса!» «Не принцесса!» — кивнула мать. «А твой отец далеко не самый богатый человек на нашей улице. Но я убедила его сделать так, чтобы ты никогда ни в чем не нуждалась. Однажды судьба призовет тебя, и ты будешь готова». Она снова больно потянула Онежку за волосы. «Ну вот, теперь можешь идти. Твои волосы в полном порядке». Но только когда на престол взошел король-дракомор, а Онежка выросла, она увидела свой путь к трону. Он был настолько ясен, словно начертан среди звезд. Король-дракомор был не женат. Онежка села за письменный стол, чтобы написать ответ королю. Она ненадолго задумалась, щекоча подбородок кончиком пера. «Так», — прошептала Онежка. Как батюшка обычно начинает письмо?»